Глава пятая. Вознесенск, 1965. Геннадий Беспальцев сидел в кабинете, рисуя простым карандашом по белому листку и пытаясь сосредоточиться. Он нарисовал что-то похожее на каминные часы и саквояж Гольдберга, хотя никогда раньше их не видел, только слышал описание. В голове Юлой назойливо завертелся вопрос. Что же получается? Эти вещички саквояжек и часики, стояли на видных местах, преступнику не пришлось бы их искать. Отсюда следовало... Пытал он Моисея Григорьевича по другому поводу. — А по какому? Как ответить на этот вопрос? — Да черт его знает! Отбросив карандаш, следователь потянулся за ручкой и быстро составил ориентировку на пропавшие вещи. Экспертиза по отпечаткам пальцев не была готова, пока неизвестно чьи пальчики обнаружил всемогущий эксперт на стакане, и Геннадий, приготовив подробное описание пропавших ценностей, попросил секретаря разослать их по всем крупным городам в надежде, что преступник все же попытается их продать или еще как-нибудь засветит. Таинственный покупатель, имя и фамилию которого Гольдберг не стал сообщать племяннице, да и зачем, не выходил из головы. Интересно, кто он, имел ли отношение к убийству? Без пальцев достал пол банку, сунул туда кипятильник, весь покрытый белым налетом, и ставил в вилку в розетку. Он очень любил пить чай и не представлял себе другого отдыха, кроме как за стаканом крепкого темно-коричневого напитка, особенно в фрикуску с рафинадом. Покойная мама говорила, что его дед, проживший 90 с лишним лет, тоже любил побаловать себя чаем с куском сахара. Вскоре в банке забулькало, И это уютное шептание словно на миг перенесло его домой. без пальцев никогда не заваривал чай в отдельной, предназначенной для этого посуде. Он кидал в старый граненый стакан три ложки черного ароматного напитка и заливал все кипятком. Жена удивилась, как он может пить столько, сколько, по ее мнению, предназначалось на целый заварной чайник. И Геннадий отвечал, что именно в таких пропорциях получается то, что нужно. Майор достал ложку и уже собирался сунуть ее в банку из-под кофе, где всегда хранил чай, когда в кабинет без стука, запросто, как он всегда это делал, зашел Степаныч. — О, чаек! — обрадовался он, бросив взгляд на закипевшую воду. — Угостишь? — Смотря что ты мне скажешь, — усмехнулся Геннадий, — а я посмотрю, стоят ли твои сведения стакана чая. «Ох, какие мы!» Степаныч плюхнулся на стул и запустил руки в седые волосы. «Ну, слушай, умер твой Гольдберг не от побоев, а от остановки сердца. Видишь, как бывает, мужчина был довольно крепким для своего возраста, а сердечко не выдержало. Это первое. Второе — я отыскал хозяина пальчиков на стакане. Следователь выронил ложку и подался вперед. Такого подарка судьбы он не ожидал». «Неужели? Кто это?» «Олег Петрович Бутченко», — радостно пропел эксперт. «Наш клиент, рецидивист, кстати, проживающий на соседней с Гольбергом улице». Без пальцев удовлетворенно кивнул. «Молодец, Степаныч, чай заслужил. Кстати, ты обедал? Жена приготовила мне бутерброды с паштетом, которые сама сделала. Очень вкусный, будешь просить добавки». Панков глотнул слюну и сморщил широкий нос. — Да ну, вот повезло мне. Представляешь, моя старушка уехала к дочери, так что я питаюсь в нашей столовой. Сегодня позже встал и не успел позавтракать. Геннадий посмотрел на часы. Судя по всему, и не пообедал бы. Усаживайся поудобнее. Он достал завернутые в газету бутерброды и разложил на тарелке По кабинету разнесся умопомрачительный запах, и судмедэксперт закрыл глаза. — Бери, не стесняйся. Вот тебе и чаек. Он бросил в кружку чаю и налил кипятку. А я тем временем буду совмещать приятное с полезным. Без пальцев снял трубку и принялся крутить диск. Алло, Максим, срочно разыщи мне личное дело Олега Петровича Бутченко. Да, чем скорее, тем лучше. Это его пальчики мы обнаружили на стакане в доме часовщика. Положив трубку, он улыбнулся, глядя, как Степаныч уничтожал бутерброд. Так что даже сытому есть захочется. Моя Галя делает паштет из говяжьей печенки и добавляет туда свиное сало. Правда вкусно? Нет слов, — отозвался Панков с набитым ртом и прислушался. Кажись, вдовин. Он и ко мне так же робко стучится. Скромный молодой человек. Точно, вдовин! Кивнул Геннадий и крикнул. Заходи, Макс! Оперативник распахнул дверь, блеснул золотом волос и потянул носом. Кажется, я хорошо попал. Широкая улыбка озарила его румяное лицо, и молодой человек указал на бутерброды: "Умоляю вас, хотя бы кусочек. По вашей милости я не успел в столовую". "Ну, мы исправим это недоразумение". Без пальцев предвинул к нему тарелку и посмотрел на замусоленное дело Бутченко в картонной папке с пожелтевшими завязками. "Садись с нами, не стесняйся. Бумаги положи на стол. Поешь. Бери горемыкина". И бегите домой к этому Бутченко. Если нам повезет, мы в скором времени закроем дело. А если он не имеет отношения к преступлению?» Вдовин надкусил бутерброд. «Ты веришь, что вор-рецидивист просто нанес ему дружеский визит?» — усмехнулся следователь. «Или проходил мимо, а Гольдберг позвал его на чай? Ты же не первый год работаешь в милиции, чтобы делать такие глупые предположения. Или я не прав?» «Вроде правы». Максим пожал плечами. «Только чудно, что мы так быстро раскрыли дело. Обычно не меньше месяца возимся. Кроме того, наш подозреваемый только что откинулся. Неужто даже отдохнуть не захотел». «Бывает в жизни и такое. Я имею в виду везение», — заметил без пальцев и потянулся к бутербродам. «Кстати, у рецидивистов свое понятие об отдыхе. Заговорили вы мне, друзья-товарищи. Сейчас все съедите, а мне и крошки не останется». Он сцепился в самый большой бутерброд, всем видом показывая, что готов драться за него. Так-то, дорогие мои?»